Вопрос 159. Верно ли, что температура в яичках у мужчин несколько меньше, чем температура организма в целом? Приезжает американец под Пасху в Москву в знакомую семью. Открывает дверь маленькая девочка, американец. «Хеллоу! А где папа?» «Папа в командировке». «О, oh, коми-вайажер!» «А мама?» «Дом подметает». О, дома хозяйка. А брат? А брат на кухне яйца красит. О, хиппи. Из записок менеджера по туризму. Температура в яичках действительно на 3-4 градуса ниже, чем температура, скажем, в брюшной полости. Это необходимо для нормального поддержания сперматогенеза, то есть образования и сохранения спермы.